Глава четвертая. Смерть чужая, а проблемы... Если в крупных городах, живущие на одной площадке люди, не знают друг друга, и просто некогда познакомиться, то в небольших существует другая проблема. Все знают либо тебя лично, либо о тебе, о твоих прегрешениях тем более, когда ты на виду. Арамис был на виду, точнее, глаза мозолил его клуб, о котором ходило много грязных слухов. И наркоту там свободно толкают, и проституция цветет, как вишневый сад весной, и постреливают, и детвору оттуда увозят в неизвестном направлении. Слухи — вещь тлетворная. Они плодят в общественном сознании негативные эмоции, взращивают агрессию — это опасное состояние. А для правоохранительных органов слухи — вещь бесполезная, так как не подкреплены фактами и уликами, Посему Арамиса Баграмяна не трогали, но старые кадры тех самых органов держали в уме слухи, они же не берутся с потолка, держали до поры до времени. В данном случае после пули слухи станут основой для версий. О дерзком покушении весть разлетелась еще вчера. Народ разводил руками, удивляться тут нечему, нечто подобное должно было случиться, кто-то из злорадствовал. Вот каков результат народной молвы, а ведь стреляли в человека. Парафинов лично знал и Арамиса, и Яна, одного из главных свидетелей покушения. Он приехал навестить Акулича, которого вчера тоже доставили в больницу с сердечным приступом. А к вечеру его забрала оттуда жена, ведь дома спокойней, дома и стены помогают. Конечно, тут ему все удобства, привычная обстановка, а не стоны на койке рядом, а то и смерть. Дома лучше. а Кулич выглядел жутко. Желтый, будто вчерашняя пуля, растеяла бацилла желтухи и заразила Яна. Губы синеватые, глаза ослика, попавшего в капкан вместо волка. Короче говоря, не вовремя заявился Парафинов. Но исключительно из-за лени, чтобы второй раз не приезжать, он упал в кресло у кровати, попросил жену Яна принести попить, обмахиваясь папкой, извинился. Не обессудь, Ян, но по горячим следам «Понимаю», — Акулич закатил глаза к потолку, руку закинул за голову. «Мне стыдно, я смолодошничал». «Ай, брось, брось!» «Современному человеку пережить вчерашнее покушение чрезвычайно сложно. Тут любого долбанет приступ». «Что с Арамисом?» «Пока сведений не поступало. То есть он жив?» — обрадовался Акулич. «Жив, жив». «Жена Яна принесла квасу. Парафинов пригубил напиток. Собственно, пить ему не хотелось». думал женщина сообразит, что лишнее здесь». «Нет, не сообразила». «Ян, ты можешь рассказать, как это случилось?» «Игорь Игоревич», — сплеснул руками жена. «Спокойно», — урезонил ее Акулич. «Шла бы ты отсюда, дай поговорить». «Ян, тебе нельзя волноваться», — напомнила она. «Вот и не волнуй меня. Иди». «Она не с места. Иди», — я сказал. «Нам не нужен надсмотрщик». Акулич проводил ее негодующим взглядом, после чего вздохнул тяжко. «Подумал...» И начал. Да рассказывать будто бы нечего. Мы приехали на его новой машине. Он просил дать ему взаймы денег, показал, куда пойдут. Рассказывал, как облагородит вход в клуб, где будет висеть вывеска. Вдруг сзади меня как ухнет. Я охотник, хренов, и не понял, что это. Меркнул выстрел, но мне думалось, это нереально. Средь бела дня народу полно. И Парамису ничего не понял. Он даже не вздрогнул. Не изменился в лице, а просто приложил ладонь к груди я оглянулся. Всего в нескольких шагах от нас черный джип сорвался с места. Да нет, не сорвался, просто уезжал. Хочешь сказать, киллеры не торопились? В том-то и дело. Но я не заподозрил ничего дурного. Поворачиваюсь к Арамису, и тут мне в глаза бросилась его бледность. Он отнял от груди ладонь, а она в крови. Смотрю, рубашка, пиджак... «На них кровь». Он на меня глаза поднял и сказал, «Меня убили скорую» и упал. «Знаешь, Игорь Игоревич, я рассказываю долго и нудно, а произошло все за считанные секунды». «Знаю, знаю», — заверил Парафинов, «мне стало плохо». «Да, стало плохо. То ли от вида крови, то ли от того, что случилось на моих глазах. Нет, если честно, я от страха чуть не задохнулся». Мне чудилось, в меня целятся тоже. В общем, я понял, что падаю, а что-то сделать, чтобы устоять не смог. Я не владел собой, только подумал, лишь бы не на труп. Почему Тарамис мне показался трупом, а он жив, к счастью. Понятно. Ты видел, кто сидел в джипе? Ня. Но, безусловно, кто-то сидел. Ты спроси старух, что торгуют семечками. Я помню, они там торчали. Джип стоял рядом с ними — метрах в пяти. «Да — Да-да, у меня запечатлелась картинка. джи подъезжает старухи сидят, обалдевшие. профину позвонили, он поднес сотовый к уху. — Да? — Спасибо, что сообщил. Опустив трубку, постукивая ею по подлокотник, он буркнул. — Ну, вот и все. — Плохие новости. Павлюк звонил, а Роме скончался на операционном столе перед рассветом. После выстрела так и не пришел в себя. Алла вырулила со двора, проехав по оживленной улице, попала в пробку. Решила сделать крюк и свернула в переулок, хотя опаздывала на основное место работы. «Все из-за Толика. Ему срочно нужно позвонить». Алла, не бросая руль, нажимала на кнопки. Он ответил, «Есть новости?» но ну, сначала надо здороваться с любимой женщиной». «Извини. Здравствуй». «Быстро готовь расписку. Арамис умер. Постой, я не въеду». А тебе и не надо въезжать, если хочешь вернуть свои деньги. Я ведь за рулем могу убиться. Ты лишишься толкового юриста, который не раз тебя выручал. алочка звезда моя, хоть намекни, что ты намерена делать. Только коротко. Мы, имея расписку, предъявляем ее наследникам к исполнению. Проще, требуем с них долг. И если наследники откажутся платить по расписке, мы обращаемся в суд за взысканием. Суд может наложить арест на их имущество... в качестве обеспечения иска. За счет имущества погасят долг. И ты, раз у Арамиса нет денег... Как нет денег? Он же ремонт клуба заканчивал. Он занял у тебя крупную сумму. Значит, наличных нет ни на счету, ни в ящике стола, ни в кармане у него не было. Что тут непонятно? На машину не хватало, вот и занял. Не иначе, как от растерянности, Анатолий Петрович несет ахинею. Всем известно, Алле тем более, что Горбанёв жадноват. Он рубля не кинет нищенки, а тут двадцать тысяч, и не рублей. Да его сейчас кондрашка хватит. Но Алла действительно вручала Горбанёва не раз, потому что всегда по бабе жалела. Пожалела и сейчас. Вместо ехидных подначек поведала свои выводы по поводу убитого Рамиса. «Толик, ты ведь не знаешь, у кого он ещё занимал и сколько? Прости, что напоминаю». Но убивают за тяжкий проступок. Может, Рамес кому-то тоже должен. К примеру, миллион баксов. Отдавать отказался. Его и убили, чтобы получить долг тем способом, которым хочу воспользоваться я. Наша задача очутиться в первых рядах. Следовательно, продумать каждый шаг. Через суд это долго. Я проконсультируюсь, как коллекторы выбивают деньги из должников. У них свои методы весьма действенные». «Но коллектор, если захочешь его нанять, обойдется дороже, поэтому я попытаюсь сама, понял?» «Понял. Когда приедешь?» «В конторе отмечусь, и к тебе рвану Между прочим, у меня слушание дела в суде в одиннадцать». «Ты не успеешь?» — запаниковал Горбанев. «Куда? К тебе или в суд?» Не удержалась от ехидства Алла. «Алла, я тебя умоляю». «Тон взял суровый, значит, злится. А когда Толик злится, становится непредсказуемым. В этом состоянии он способен разорвать их некрепкие отношения, что не входило в планы Аллы. «Жди, скоро приеду», — сказала она. «Да, кстати, если я верну тебе деньги, что получу взамен?» «Меня», — заявил он все тем же тоном. Алла рассмеялась, но не издевательски. «Ты, конечно, большое счастье, но у меня запросы скромнее. Из той суммы, что я верну тебе, выделишь мне, скажем, тысячи три». Вот почему она не хочет сейчас разрывать с ним отношения. Ей нужен гонорар. «Выделю», — буркнул он. «Недоволен. Ну и пусть. У него два выбора. Либо получить деньги без трех тысяч, либо вообще ничего не получить. Между прочим, раньше Алла и не заикнулась бы. Где, мол, моя часть за мозги, которую ты бессовестно эксплуатируешь? Но люди растут, умнеют, набираясь опыта. И в этом смысле... Любимый человек постепенно превращается в любовника. Разумеется, не беспричинно, а у любовника другой статус, как и у любовницы. Четно искал парковку и полит. Проехал кафе «Гренок», сделал лишний круг по периметру квартала, снова проехал кафе. Какая досада. Вдруг увидел, как отъезжает авто. Стал посреди узкой улицы, дожидаясь, когда освободится место. Ему сигналили сзади, требуя освободить проезжую часть, но он и ухом не повел, а как только стало возможным, припарковался у обочины. В кафе и Ипполит приостановился, изучая зал. Бессонная ночь рассеяла внимание. Он не сразу заметил, что Дина машет ему. Идя к ее столику, невольно пришло на ум сравнение. С такой искренней радостью его встречает только бабушка. Дед более сдержан, но любит внука не меньше. К счастью, оба живы. Ипполит опустился на стул, натянул виноватую улыбку. «Прости, я опоздал». «Мне не нравится, как ты выглядишь», — заметила Дина. «Бледный, кислый. Что-то случилось?» «На Дине он остановил выбор по простой причине. Ненавязчиво, тактично. Это качество сейчас дефицит. не претенциозно И характер у нее уступчив. Она женственна. Неяркая красавица, конечно». Тем не менее, в наше время женщины умеют преподносить себя. Она будет верной женой, идеальной матерью, хорошей хозяйкой дома. А как насчет любви? Наверняка спросил бы обыватель, если бы услышал размышления Ипполита. Любовь, страсть, с практической точки зрения, ненадежная штука, ибо проходит быстро. Постфактум, оба влюбленных зачастую ужасаются друг дружке и разбегаются, став врагами». «Дина не раздражает. Уже отлично. С ней спокойно, стабильно. Его тянет к ней. Он скучает без нее. Разве этого мало?» «В ближайшее время я не познакомлю тебя с мамой». «Почему?» — скинулась она. «А вот Дина любит его. Любит по-настоящему. Это видно, чувствуется. Впрочем, так и должно быть. Не привязана к мужчине женщина. Атомная бомба у тебя в кармане». «Вчера застрелили мужа моей матери», — сказал он причину. Дина лишь сдрогнула, распахнув великолепные синие глаза, здорово сочетающиеся с темно-пепельным цветом волос. Видимо, смерти незнакомого мужа незнакомой матери потенциального жениха ей приятнее услышать, нежели примерно такую фразу «Ты мне надоела, давай расстанемся». В сущности, Карамису, которого не считал отчимом, Ипполит не испытывал никаких чувств. Муж мамы, как был для него чужим, таковым и остался. «Мне кофе», — сказал он подошедшей официантке, затем помассировал двумя пальцами переносицу. Всю ночь не спал. Мы в больнице торчали. Надеялись, врачи его вытащат. Не вытащили. «Как твоя мама?» «А как может ощущать себя человек, которого огрели дубиной по голове, потом окунули в кипяток? Но меня больше младший брат беспокоит. Он переживает бурно». Так что я недельку-другую побуду с ними, а тебя сейчас отвезу. Ехать не на окраину города, а в соседний городок, который справедливо называют деревней. Времени займет поездка прилично. Дина отказалась от его предложения. Нет-нет, не урождайся, я доеду сама. В таком случае посажу тебя в такси и оплачу. Дина, не спорь, — упредил он протесты. Ты что-нибудь заказывала? Без тебя пила только кофе. Здесь его неплохо варят, но дорого. Ипполит... Я могу остаться с тобой, помочь. Ей очень не хотелось с ним расставаться ни на час, ни на день, ни тем более на неделю. и полит накрыл ладонью тонкую кисть, улыбнулся. «Это было бы здорово, но желательно все же маму подготовить, заочно вас сроднить, чтобы между вами не произошло столкновение при первой же встрече. За тебя я спокоен, а вот за мадам Баграмян...» а прибавить к ее своеобразному характеру убийство мужа. Нет, Дина, ты мне нужна живой. Ух, как страшно, — улыбнулась девушка, подпрев кулачком подбородок. Сейчас она была на том этапе, когда ни мамы-монстры не страшны, ни братья-неврастеники вместе со спесивыми отчимами, ни прочая стая акул в лице родственников. Будущее с ними видится из жизни голубей и в пастельных тонах. Дина убеждена, что трудности исключены. А если они появятся, она их пощелкает, как семечки. Но Ипполит не переставал ее удивлять. «Мне казалось, ты не слишком привязан к матери». «Не слишком», — утвердительно кивнул Ипполит и не без гордости заявил. «Просто у меня больше ответственности». допила да кофе». «Да, тогда поехали». Оставив деньги на столе, он пропустил Дину вперед и, следуя за ней, рассматривал ее... С пристрастием придирчиво отметил, что у его избранницы гладкая загорелая кожа, шея красивая, талия тонкая, задница на месте, не мешает лишний раз убедиться в правильности выбора. Наташа не стала откладывать поручение парафинова в долгий ящик. Вызвала обоих кляузников, они не пришли в отделение милиции, куда собственноручно катали заявление. обвиняя друг друга в страшных преступлениях, которые каждый из них якобы собирался совершить. Неужели их не интересовало? На какой стадии рассмотрения заявлений? Что грозит обидчику? Как не занят профинов он ведь взял под личный контроль убийство Багромяна, а пришлось Наталье обратиться к нему с просьбой. Игорь Игоревич созвонился с бывшими друзьями и нынешними заклятыми врагами, пригласил их на беседу. В тесный кабинет Наташи, Вошли два заряда отрицательной энергии, отчего молодую женщину просто откинула на спинку кресла. Когда Маймурин опустил на стул свой тучный зад, Наталья даже замерла, ожидая, что хрупкие деревяшки не выдержат слоновьего веса и рассыплются. Киселев производил впечатление затюканного интеллигента, который ходит в дырявых носках, живет духовной пищей, умрет от одного грубого слова или грозного взгляда. Но так казалось до той поры, пока он не открыл рот и не полился поток слов высокомерной тональности. Прошу излагать коротко и ясно, зачем меня, оторвав от дела, вызвали сюда? Вы, девушка, в курсе, сколько стоит у меня час простоя? Но девушка давно адаптировалась к нелегким условиям работы в правоохранительных органах. Сухо, вместе с тем спокойно она сказала. «Я вам не девушка, а сотрудник милиции». Наталья Васильевна Войлокова. «Давайте посчитаем, во что обойдется гражданам свобода одного уголовника. Тогда вы убедитесь, что наши часы работы стоят намного дороже, так как мы ловим преступников. Мне поручено заняться вашими заявлениями». «Что значит заняться?» — фыркнул Маймурин. «И что значит нашими заявлениями?» «Разве не вы написали заявления друг на друга?» — бесстрастно звучал ее голос. «В них вы ставите нас в известность». будто каждый из вас грозился расправой. — Ты написал на меня? — от одной мысли Киселёва скрючила. Почему-то он забыл, что тоже ударился в литературный жанр. Маймурин напомнил ему об этом. — Как я понял, ты от меня не отстал, негодяй, — с обидой в голосе произнёс Киселёв. Такие, как ты, в тридцать седьмом работали стукачами. — Наталья Васильевна, — надулся Маймурин, — а можно взглянуть, когда этот... Гражданин настрочил на меня маляву. Ручаюсь, опередил меня по срокам. «Граждане, прекратите, вы же взрослые люди. Сделаем замечание, Наталья. Довожу до вашего сведения, что заводить дела на вас мы не будем». «Как не будете?» — вскочил Киселев. «Хотите, чтобы он, — указал пальцем на противника, — почувствовал полную безнаказанность?» «Ты мне не тычь», — осатанил Маймурин. «У меня те же претензии». кто во всеуслышание обещал изничтожить и уконтропопить меня. Не ты ли? — Это ответ на твои угрозы, — рассекая указательным пальцем воздух после каждого слова, выкрикнул Киселев. — Прошу вас сесть на свои места, — рявкнула Наталья. Хотя в их среде не принято употреблять слово «сидеть» до того момента, пока суд не посадит. Так или иначе, но оба врага расселись, отвернувшись друг от друга». Поскольку не было ни покушений, ни каких-либо других фактов, подтверждающих, что один из вас имеет преступный умысел, мы посчитали, что заводить дела, тем более уголовные, нецелесообразно. — Угу. Значит, надо, чтобы на одного из нас покусились, да? — процедил Киселев. — И тогда вы заведете дело? — А, упредить не желаете? — Понимаете, как хотите, — вынимая листочки из папки, — сказала она. — Буду жаловаться вашему начальству, — поднялся он. — Я тоже, — — встал Маймурин. — А уж если я пожалуюсь, вам, девушка, мало не покажется. — Распишитесь здесь. Она положила перед ними два листочка. — Что это? — подозрительно заглянул в них Киселев. — Повестки к следователю. Вас будут допрашивать по убийству Багромяна. Пока как свидетелей. — Что означает это ваше «пока»? — прорычал Маймурин. — Означает, что вы оба состояли с гражданином Багромяном — В антагонистических отношениях. Так записано в показаниях, которые успели взять оперативники. А следователь выяснит, насколько далеко зашли ваши отношения. — Этого только не хватало, — взмахнул руками Киселев. — Не понял, на что? Подозревают? Меня? — Да Баграмян должен мне хренову кучу денег, — взревел Маймурин. — И мне, — взвыл Киселев. — Заметьте, взял деньги год назад. Год. И не отдавал. а должен был вернуть долг через три месяца. Я их не рисую по ночам. Мне что, прикажете, спасибо ему говорить? Или я должен был подарить их? — Не могу знать. Убийство Багромяна не в моей компетенции, — сказал Наталья с добрейшей улыбкой. — Вы свободны. Едва за ними захлопнулась дверь, она набрала номер и не без торжества сообщила. — Игорь Игоревич, были только что у меня. Детский сад, честное слово. — «Думаю, теперь они больше озабочены тем, что попали в подозреваемые «Да, кстати, скользь оба обмолвились, что Багромян им задолжал крупные суммы. Может, в этом причина его убийства?» «Брось, Наташка», — ответил Парафинов. «Кто же станет убивать должника? И вместе с его смертью пришлось бы распрощаться и с деньгами». «А я так не думаю. Деньги, да, это серьезно. Но за ними тянется длинный шлейф из других причин». «Ладно, некогда». «В качестве благодарности. Хочешь анекдот?» «Давайте. Тогда приходи. Прямо сейчас».